Глава 5. Дом на Малой Никитской, зажатый между парой двухэтажных сверстников с одинаковыми песочно-жёлтыми фасадами, находился слишком близко к городской усадьбе многочисленного семейства Долгоруких, чтобы не быть выкупленным именно в всякий случай. Понятно, что у здания была своя история, череда упрямых владельцев и влиятельных персонажей, называвших его своим. Но рано или поздно всё равно произошёл момент, когда фундаменты камни над ним обменяли на деньги. Судьба тех денег быть перечеканенными монетой нового царства, превратиться в акции, терять стоимость в череду волнений Первой мировой и лишиться буквы Ъ вслед за реформой языка. А вот здание до сих пор стоит в почти неизменном виде. Технологии пробрались в вековые покои и спрятались электрическими лампами в люстрах и кондиционированным воздухом в каналах под потолком. В остальном же даже паркет поскрипывает, а пара клавиш старинного рояля в большом зале глухо западают и не дают звука. Здание не так давно целиком доравали долгорукому Игорю, моему старинному другу. В знак очередного семейного примирения. Уже после того, как его кабинет в Останкино чуть не разгромил разъярённый патриарх рода. Тому очень не понравилась деятельность телеканала внука, отаковавшего в новостных выпусках князя Черниговского, тогдашнего министра внутренних дел. Мою Нику похитили, и мы совместно проводили информационную подготовку населения, чтобы те знали, где хорошие, а где плохие. Обычно принято, что хорошие это императоры и правительство, а со вторыми они строго разберутся. Но ну о Игорь традицию нарушил. В итоге плохими назвали Черниговских, хотя канал удостоился короткой, но показательной похвалы Винценосной особы. А потом ещё и всё княжество виновников вдруг оказалось под рукой Еремеевой Ники, в знак величайшей мудрости императора, принявшего настолько справедливое и яркое решение. Что патриарх Долгоруких вновь лично приходил к младшему родичу, мириться и извиняться за шрам на щеке, оставленный его перстнем при хлёсткой плевухе. Слову шрам свести дело пары секунд, но даже вчера, когда мы встретились, он короткой чертой всё ещё рассекал правую щёку Игоря. Документы на дом Игорь принял, чаем старика напоил, поулыбался и вежливо проводил до выхода, завершив визит крепким рукопожатием. Но переселяться не стал, да и вообще после визита долго отмывал руки под кипятком с мылом. Он часто так делает. Должность такая, обязывающая к личным встречам с политиками. Встречались с ним вчера по причине сквозь прагматичной, требовались мундиры аж для трёх будущих гусаров. И если для меня ещё кое-как нашлось, то искать размеры Артёма гораздо проще не лично, а по телефону из высокого останкинского кабинета. А задачивые через Игоря, его хороших друзей и приятелей. Да, мундиры для них тоже взялись шить по мерке, но опять же, сроки называли в пару-тройку дней, несмотря на ценники, как за хороший легковой автомобиль. А ведь в мундире ещё предстояло научиться ходить, правильно держать его на плечах и не отрезать себе ногу саблей. Предстояло проделать огромную работу, чтобы Артём не смотрелся хмурым серийным убийцей в красном костюме швейцара. причем тело самого швейцара где-то недалеко. Научить Михаила не горбиться в мундире, не улыбаться так, что у него хочется взять листовку и не ерзать руками, будто он эти листовки потерял. И откормить-то экипажку, а то он смотрелся с серым лицом и отвисший на поясе саблей, будто мы уже проиграли и отступаем. Игорь проблему принял близко к сердцу и со всем участием предложил подаренный ему дом под плац и учения. Во-первых, тот всё равно пустовал, во-вторых, не жалко, но ну а в-третьих, заодно с благим делом передавалось недвусмысленное послание патриарху Долгоруких, коего терпеть меня не мог, а от столь близкого моего соседства с родовым особняком обязан был забегать по потолку. В первый же день эти неблагодарные рядовые подкинули мне накладные усы, мол, как раз не хватает для образа. Я тем же вечером поехал к Нике, консультировался всю ночь, и утром с довольным видом оглаживал усы перед неровным и хмурым строем. Оказывается, они поспорили, стану ли я их носить. Ну а Ника вырастила мне новые, родные и приятно щекочущие, в отличие от искусственной подделки. В общем, проиграли они все, понятий не имею о деталях спора, но когда отпрашивались домой, все трое прикрывали ладонью нижнюю часть лица. Смирно! «Вольно, а отклеить немедленно», прокомментировал я криво наклеенные накладные усы на печальных лицах. «Не сметь позорить лейб-гвардии гусарский его величество полк». Тем более, что, как оказалось, репутация этого самого лейб-гвардии гусарского его величества полка не самая хорошая. Комедийная, я бы сказал, и все мундиры, которые нам достались из телевизионных закромов, были исключительно от водевильных персонажей. Ну а что поделать, если целый век единственным представителем полка был князь Давыдов, известный благур, выпивоха, бабник, дуэлянт и бьюти-блогер. Следовало решительно менять вбитый в сознание образ. По моей просьбе Игорь обещал поспособствовать документальными фильмами. Понятное дело, что сразу всё не изменится, но если взять лихость из театральных постановок и добавить исторической правды, то имидж получится неплохой. Хотела поехать к Нике и ночью всё с ней обсудить, но по телефону наткнулся на ярость, требование выкинуть всех строителей или что-нибудь с ними сделать. Оказывается, специалисты уже приступили к возведению каркасов магазинов на первом этаже и логично занимались этим днём, когда Ника пыталась выспаться. Понятно, что стройка она как простуда, и рано или поздно пройдёт. Но сегодня выяснилось, что все подготовительные работы Вы, как классные профессионалы с полным комплектом чертежей и материалов, выполнили китайским в худшем смысле этого слова инструментом. Короче, сантиметры одной бригады отличались от сантиметров другой, а в целом они вообще не соответствовали нормам системы мер и весов, эталоны которых хранятся в Париже. В общем, они там всё напилили, насверлили строго по плану, а теперь всё это не собирается вообще никак. Рабочие в растерянности, бригадиры чешут седину через каски, наша китаянка прячется на всякий случай на верхних этажах, а Ника хочет нормально выспаться, мне не приходить. Пришлось заночевать в нашем новом офицерском доме, тогда казалось одному. Но через час вернулся Михаил, демонстративно показав список, по которому ему следовало делать обзвон. Вернулся молчаливый и хмурый Артем, недовольно хлопнув входной дверью, протопав на верхний этаж и захватив первую попавшуюся спальную комнату. А потом Пашка отзвонился и уточнил, осталось ли что-нибудь из еды. У себя дома он внезапно ощутил страх перед пищей, приготовленной незнакомыми столичными слугами. Тут приносили еду с общей столовой Долгоруких и ели мы вчетвером из общего котла, проверив на всякий случай трижды разными артефактами И добровольцем Михаилом. Четыре человека для такого здания пустяк, но каким бы огромным ни был дом, главным местом встреч всё равно останется столовая. Первым там оказался Пашка, потом к нему присоединился я, потому что до того рассчитывал поесть у Ники. Потом Паша ушёл, и его место занял Артём, деловито выскребший оставшийся жаркое из котла. На запах явился Михаил со своими распечатками, грустно посмотрел на пустой котелок. И пристроился за край стола, деловито делая пометки возле имён и выразительно на меня поглядывая. Мол, есть вопросы, надо обсудить. Или отними у Шуйского для меня немного еды, но это ещё никому не удавалось. Родню требует, чтобы первой женой была местная, отложив ложку, выдохнул княжич Шуйский. И это я у него ничего не спрашивал, сидел себе, изучал карту Москвы. «То есть из империи», — добавил он, протарабанив пальцами по столешнице. «И тоже смотрит на меня так выразительно, что либо я должен решить его проблемы, либо найти еще жаркое. Михаил, отзвонись в службу обеспечения, что у них на поздний ужин?» Всю секунду, оставив бумаги, заспешил рядовой Ломов к телефону в холле. «Теперь говори», — сложил я карту с пометками несколько раз и убрал к себе на колени. Да я, собственно, всё сказал, чуть сутулился Артём. Если ослушаюсь, а трекут от княжского престола. Ого, до пекло их. Те три сотни беспилотников стали последней каплей. Я им пытался объяснить, что с родственников денег не берут. Княжич поднял взгляд и мрачно добавил: "Оказывается, берут. Так возьми себе какую-нибудь неглупую местную девушку, объясни, что будет декоративной женой". Во-первых, ни одна не захочет такой быть, загнул палец Княжич. Во-вторых, я не хочу быть вдовцом, сжал он силой и остальные. Инк их всех убьёт, прошептал он, автоматически оглянувшись по сторонам. Или тебя, задумчиво поддакнул я. Или меня, невольно повёл Артём рукой по шее. Она как-то мне показала огромную золотую медвежью челюсть, литьё и явный наводел, шутя покрутила рядом с моим лицом. Я тоже отшутился, что рано мне примерять такую, а она, мол, изменять не будешь, так вообще не придётся. Ну, стоматология сейчас хорошая. Максим возмутился Княжич. Что? Да тут ответ на поверхности, просто долго ещё невесту, пожал я плечами. А там месяц пройдёт, получишь своё золото и улетишь. Так невесты меня сами искать станут, взгрустнулось Артёму. А рука его подхватила ложку и поскребла по пустым стенкам. Это как, да гусар боялся женщину, возмутился уже я. Ты свою запер в башню и боишься к ней подходить, чтобы она не ломала твои планы, обвинительно указал он на меня ложкой. Я каждый день у неё, чтобы ты там себе не думал, огладил я ус. Ну, кроме сегодняшнего. А ты прекрати хворать и печалиться. Вот подойдёт к тебе леди, ты ей Медмуазель, а вы умеете делать сальто назад? Понятно, что нет. А ты и сразу, жаль и в сторону отходи. М-да? А если умеет? Заинтересовался Артём. Тогда тоже скажи, жаль, и отходи, пожал я плечами. Принцип одинаковый, только вопрос другой придумай. Нет, ну нормальный вопрос, задумался Шуйский. Господа, ужин скоро будет, довольным вернулся Михаил. Миша, а ты умеешь делать сальто назад? встретил его вопросом Артём. Нет, но могу научиться. Артём тут же посмотрел на меня с возмущённым видом. Это было для примера. В общем, пойду я спать. Махнул я на него рукой, заметил бумаги рядовым на краю стола и уточнил: "Михаил, что у тебя?" "А, по вашему списку", подхватил он листки и тут же пересобрал в понятном только ему порядке. "Я дозваниваюсь, но там никто не понимает русский язык. Я начитываю текст, а они почти всегда бросают трубку". Может стоит перевести приглашение на их языке? Продолжай говорить на русском, только на русском, уверенным, спокойным и доброжелательным тоном. Не дозвонишься по одним номерам, звони по другим. Рано или поздно они сами найдут переводчика. Это что за приглашение? заинтересовался Артём. Приглашение на бал в честь нового набора в лейб-гвардии гусарский его величества полк, спокойным тоном пояснил я. «А что тогда за аристократы, которые русские не понимают?» Повернул Шуйский голову в сторону Михаила. «Тут есть список, сейчас», — чуть суетливо перелеснул рядовой Лома в странице. «Вот, только имена странные, виновата глянул он на мою благожелательную улыбку. Нашел, тут по алфавиту. Великий Раджа Металл, Вестник Неба на Земле Ли, Вечный Князь Виит, Владетельный Куома, Владыка Дворца Печалей Салот». господин крокодилов Мбака, отец духов Кри-Паундмейкер, проводник черной тропы Ялин, сиятельный герцог Бюсси, хозяин пустоты Намаджира, хозяин трона из черепов Мгоби. Было занятно наблюдать, как изменялось лицо Артема, от удивленного, ошарашенного, до встревоженного и, наконец, абсолютно спокойного и собранного. «От лица кого ты их зовешь?» спросил он меня. От лица победителя турнира долгоруких, как ты помнишь, они обещали провести испытание победителей на ранг силы. Я напоминаю им о данном обещании и сообщаю, в каком месте они могут его исполнить. Ты совсем страх потерял. Эти люди дали обещание, обещание тяготит их, ослабляет силы. Я даю им шанс это исправить, вежливо уточнил я свою позицию. Было бы неплохо, если на бале будет присутствовать Светлана. Тогда, уважаемые гости, смогут выполнить обещание целиком. Это невозможно, покачал головой Шуйский. Она не приедет. Я вряд ли смогу её в этом убедить, согласился с ним. Но если ваша семья попросит? Артём поднял голову, будто осиянной догадкой. Даже если ты всё это устроил, чтобы она приехала, она не приедет, Максим. Не всё, чего ты хочешь, будет тебе дано. Пора бы смириться с этой мыслью. Очень жаль, продолжил я прежним миролюбивым тоном, ведь у неё на поруках Вера, и мне казалось, вы с ней не договорили. В последнюю их встречу девушка предпочла зачитать предсмертный монолог над парализованным Артёмом и воткнуть зачерованный клинок себе в живот. Не говоря уж о том, что потом княжец искренне уверился в её гибели, во всём обвинил меня и попытался прибить от горя. Вернее, потом-то сказал, что не пытался, но изображал процесс очень убедительно. Последующий запой и переезд Ванды успокоили Шуйского, и примирились с потерей любви, хоть и предавшей его, но остановившейся у самой грани. Теперь он знает, что она жива. Даже интересно. Княжич сорвался с места на выход так, что вслед за ним жалобно покачнулся и упал на бок стул. Михаил вздрогнул и испуганно покосился на дверной проём. У него телефон остался в комнате. Подсказал я, обошёл стол и поставил стул на ножки. «А вот эти люди», — уже с сомнением посмотрел рядовой на свой список, — «они какие-то опасные?» «Ты в поисковике не смотрел?» — собрал я пустую посуду. «Там какие-то байки, легенды, кошмары ожившие», — чуть нервно хохотнул он. «Я думал, это прозвище, ну, как у нас Кащеем зовут, или наследный титул, как Цезарь». «Вот и не заморачивайся», — протер я и без того чистую столешницу полотенцем, и после этого вернулся на свое место. А так, за эти звонки тебе точно ничего не будет. Они сами заинтересованы в том, чтобы ты дозвонился. Хорошо, непонятно от чего обрадовано и с облегчением выдохнул Михаил, отложил бумаги и присел поближе. Это у нас иногда так на семинарах по продажам говорили. Выходит, дело тебе знакомое, главное тексты придерживайся и убирай эмоции, напомнила ему. Ужин, наверное, стоит отменить, если сам не голоден, конечно. Артём-то вряд ли вернётся. сделаю, согласно кивнул рядовой, вновь глянув в сторону двери. Расходимся? вопросительно поднял я бровь, отметив, что Михаил не торопится уходить. Один вопрос, если разрешите, стал он нервно теребить пуговицу на рукаве. Мне сегодня доставили документы на Феррари и ключи от квартиры на Пречистенке. Так, подбодрил его я. Мне как-то страшно всё это принимать, отвёл Михаил взгляд. Почему? Ну, продолжил он мучить рукав. Мне кажется, я этого не заслуживаю. Это как не моё. Я сижу в машине, зашёл в квартиру, а она давит. Да я даже налоги не смогу заплатить, а квартплата там вообще Необычно, да, согласился я с ним. Страшно? Обычному человеку может быть. Но ты в мундире лейб-гвардии, человек в мундире лейб-гвардии освобождал города, спасал людей из лагерей смерти, вытаскивал детей из огня. Человек в этом мундире Достоин любой квартиры и любой машины. Да, но я не совершал всего этого. Совершали люди в этом мундире. Теперь ты внутри этого мундира, и вся слава полка твоя слава, так же как все твои будущие подвиги станут частью истории полка. Пока ты в мундире, ты достоин. Если потрехивает, не снимай его ночью, посоветовал я. Михаил задумался, затем приосанился и уверенно поднял взгляд. Я просто боюсь, что вы за всё это можете попросить. А что я смогу, по-твоему, попросить? Устало взглянув на часы, спросил я. Убить кого-то безвинного? А ты что, раньше кого-то убивал за квартиру и машину? С чего ты решил, что станешь убивать сейчас? Разве тебя можно заставить это сделать? Не говоря уж о том, что я тоже ношу этот мундир и никогда не прикажу подобное. Я, простите, виноват. У меня тут давичий спор был с князем Давыдовым. Он говорит, что если человеку дать всё, что ему только вздумается, то лишившись всех самых страстных желаний, человек станет жить чужими мечтами. А я ему говорю, что это не так. Вы решили проверить на мне? Ага, честно признался я. Ну, выходит, вы проиграли, виновато провёл он руками по волосам. Вы дали мне всё, а я у вас на службе. Разве квартиры и машины это всё? улыбаясь, покачал я головой. Это просто достойное существование. Разве это мечта? Для меня да. Это ты так думаешь, но не беспокойся, мой спор не окончен. Поднялся я из-за стола. Скоро к тебе подойдёт человек. Очень важный и влиятельный человек. Может сам, а может пришлёт кого-то из своих людей, и он предложит тебе мечту с большой буквы, такую, которую не исполнить мне. Никому не исполнить, кроме этого очень важного и влиятельного человека. Мичту настолько яркую, что ты будешь согласен ради неё на всё. Уж поверь, они хорошо тебя изучат и попросят тебя совершить то, что ты никогда бы не сделал. Знай, если ты согласишься, он не соврёт и действительно исполнит договор. Люди такого ранга не врут. Но учти, что этот мундир придётся снять. А как жить без него, ты уже знаешь. Улыбнулся я напоследок. Командир, то есть господин офицер, неуклюже поднялся за моей спиной рядовой Ломов. Да, рядовой. А вы тоже, ну, спали в мундире, чуть смущенно уточнил он. По счастью, не касаясь моего предсказания. Конечно, рядовой, по-отечески кивнул я, закрутив ус. И если эти гребеные ремонтники не перестанут бесить Нику, то и завтра посплю.